По утверждению автора, приведённых выше культивинических высказываний, даже богов своих у восточнославянских язычников не было, а весь древнерусский пантеон состоял из чужеземных божеств. Перун был божеством литовским, Хорс скифо-сарматским, Мокоша и Велес финскими, ни то из них даже имени не носит славянского изпечатляется этот поток измышлений патетической фразой нетронутую душу отдал христианству русский народ. Не трудно заметить, что в данном случае мы имеем дело с той антинаучной и реакционной концепцией исторического процесса, согласно которой вся самое существенное в своей государственной, общественно-политической и культурной жизни наши предки будто заимствовали у других народов советской исторической наукой это уже концепция давно опровергнута и разоблачена. И вот теперь её вновь впускают в оборот, чтобы обосновать решающую роль христианизации Руси, как якобы единственного определяющего фактора отечественной истории. Поступают так в расчёте, что верующие советские люди воспримут её не критически, А неверующие не обнаружат в ней реакционного социального содержания и не станут специально заниматься её разоблачением. Помимо прямой цели лишить славянские народы нашей страны собственной истории, объявив их историческое бытие средством чисто внешних влияний, эмигрантские теоретикальные фальсификаторы преследуют ещё и косвенную доказать неисторичность Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы скомпрометировать её в глазах верующих трудящихся всего мира. Многие критиков, которой им хотелось бы навязать, как можно большему числу людей, такова. Поскольку Октябрьская революция прервала развитие страны, начатое её обусловленное всем процессом христианизации Руси, то она якобы лишила Россию перспектив и привела к тому, что русский народ стал отклоняться от своего подлинно исторического пути. Поэтому и тысячелетие формального начала этого процесса они рассматривают с откровенно антисоветской позиций, как напоминание о необходимости восстановления исторической России посредством ликвидации революций. Способ опровержения богословских заблуждений и клирикальных фальсификаций прост и надёжен. Обращение к правде истории, апелляция к фактам, опора на научно-материалистический анализ исторических событий. Полемику с поборниками современного русского православия и разоблачение клирикалов антисоветчиков целесообразно начать не с характеристики процесса христианизации Древней Руси и его последствий, о чём разговор впереди, а с рассмотрения того отрезка отечественной истории, который этому процессу предшествовал с краткого научными данными подтвержденного анализа древнерусского общества, каким оно было до введения христианства киевским князем Владимиром. Только такой анализ может доказать полнейшую несостоятельность представлений о дохристианской Руси как обществе якобы ущербным во всех отношениях, каковым бы оно дея осталось, не обратись наши предки к христианству. Итак, какой была Древняя Русь до принятия христианства князем Владимиром и его подданными? Экономическое развитие и материальная культура. Поскольку христианизация Древней Руси явление прежде всего политическое и идеологическое, то и повлияло оно прежде всего и главным образом князем Владимиром на духовную жизнь древнерусского общества. Поэтому для сопоставления дохристианского и христианского периодов в истории Древней Руси было бы достаточно рассмотреть общественно-политическую сферу и область духовной культуры. Но так как идеологические отношения детерминированы условиями материальной жизни общества, то чтобы их правильно понять и объяснить, необходимо выявить ту социально-экономическую базу, на которой они выросли и сформировались. Вот почему характеристику Руси до христианской поры мы начинаем с краткого рассмотрения уровня развития древнерусского общества VI-X веков и состояния материальной культуры того времени.